Глава 1890 Хаджар предусмотрительно отплыл в сторону, после чего, опершись на борт довольно вместительного пруда, выбрался наружу. Буквально в этот же момент из отверстия в форме распахнутого орлиного клюва, исторгающего водопад, вывалился в пруд Талик. Он чуть ли не кубарем с десятиметровой высоты свалился в воду, но благо успел поджать ноги и потому не добавил боли к и без того израненным плечам и спине. Видимо, пороги здоровяк Та преодолел не без последствий для себя. Следом за ним из орлиного клюва показались и остальные – Ли-Оа с ушибленным подбородком вошел в воду едва ли не гвоздиком, не вызвав при этом ни единого всплеска. Затем Амик, самое целое из всей четверки, но при этом плюхнувшаяся в пруд с такой силой, что Хаджар даже начал переживать за ее сохранность. Но вовремя среагировавшие Талик или и ли оа оттащили ее от места приземления и, вытянув на бортик, тут же помогли откашляться и прийти в себя. Кроме сильного ушиба от встречи с водяной гладью, благо та не была стоячей, и водопад постоянно разрывал поверхностное натяжение, иначе о миг потребовался бы лекарь, с девушкой больше ничего серьезного не произошло. А вот Тараркир вывалившись наружу он держась за плечо добрался до бортика и вывалился на него всем весом вывихнул спросил та в ответ тар лишь кивнул будет больно предупредил здоровяк знаю процедил лидер исследователей давай уже светом кстати не требовался здесь глубоко в недрах земли обложенный слоями закаленного временем камня, раскинулся грот такого великолепия, что о нем бы не отказались сложить песни, самые известные из бардов. Огромная гулкая пещера простирала свои объятия дальше, чем глаз мог усмотреть в полумраке, развеиваемом светящимися кристаллами, коими, как звездами, был усеян высокий свод. Его потолок подпирали колоссальные колонны, гордо тянущие свои плечи к свету. На них были высечены знакомые Хаджару руны и барельефы, каждый из которых служил безмолвным рассказчиком давно утерянных преданий. Их тени, словно призрачное эхо, плясали по стенам, оживляемые все тем же мерцающим светом кристаллов. В воздухе чувствовалась тяжесть металла и огня. Внутри грота с непреклонной страстью даже спустя эпохи пылали кузницы, высеченные из самого сердца земли, а их пламя отбрасывало теплые золотые отсветы на лица визитеров. Пол был укрыт плотными шкурами, на которых обозначились вереницы истоптанных троп. Всюду, куда ни посмотришь, разбросаны наковальни, каждая из которых в отметинах хранила память о тысячах ударов молота. В притаившихся в сумраке уголках стояли стеллажи, заполненные загадочными инструментами, кусками металла и заготовками. Неподалеку от места, где находился Хаджар, непосредственно к самому пруду примыкали длинные желоба. Глубиной в несколько ладоней они забирали воду и несли дальше, теряясь где-то в громадных чанах для закаливания стали. «Ай!» — раздался вскрик, последовавший следом за неприятным хрустом. «Терпи!» — пробасил та. Вскоре рядом с Хаджаром уже стояли и остальные гертайцы. Они так же, как и генерал, с открытыми ртами смотрели на открывшееся их взору великолепие. «Мы нашли! Мы действительно ее нашли!» — не сдержала эмоций Амик. «Никто не верил, а мы нашли! Кузню Хафотиса!» «А что там?» — тар, придерживающий наспех перевязанное поврежденное плечо, указал в сторону громадной статуи расположившийся в самом конце пещеры. Титан из бронзы, сжимая в одной руке молот, а в другой стальной лист, служил одной из колонн, держащих свод. Вот только генерал видел руны на теле гиганта и чувствовал то, что уже некогда ощущал прежде. «Не двигайтесь», — прошептал он. «Доверьтесь мне и, пожалуйста». «Ни в коем случае ничего не говорите!» Проигнорировав непонимающие взгляды четверки, Хаджар выпрямился и зашагал по коврам и мехам, не знавшим стоп других людей вот уже многие эпохи. И с каждым шагом, что делал Хаджар, Титан, стоявший в дальней части то ли кузни, то ли пещеры, постепенно оживал. Руки на его теле, словно ловя свет кристаллов, загорались потусторонним свечением, а сам голем постепенно приходил в движение, подобно зверю, отряхиваясь от каменной пыли. «Кто ты?» — механический голос пролетел по пещере. «Назови себя, незнакомец! Кто ты такой и зачем пришел в мастерскую моего создателя?» Язык, на котором говорил Голем, являлся сочетанием множества языков прошлого, и, наверное, без помощи нейросети, услужливо переводящей речь Титана, Хаджар бы его не понял. Чего уж там говорить о гертайцах. «Меня зовут Хаджар Дархан, я...» И стоило только Голему услышать эти слова, как он, заставляя скалы дрожать, сошел с пьедестала и замахнулся стальным молотом ну да разумеется черный генерал смотрел на то как облака плыли над землей и не думал ни о чем просто смотрел на небо и жуя травинку отдыхал он починил забор поставил крышу и подготовил дом к зиме жена скоро должна была вернуться из деревни Ее опять позвали за помощью для роженицы. Травинка дала кислинку, а может и мысли генерала. Дети. На седьмом небе он никогда не задумывался о том, зачем смертным нужны дети и отчего те так отчаянно плодились и множились, заполняя своим потомством бескрайние просторы безымянного мира. И даже сейчас он все еще этого не понимал как и не понимал, зачем к нему с визитом пришла «Здравствуй, тетушка!» Мэп. Не надевая вуаль своей молодой версии, королевы зимы и мрака явилась к племяннику в образе беззубой, сгорбленной старухи, опирающейся на сухую ветвь, заменяющую ей посох. Но, может, такой вид она приняла лишь потому, что сейчас разгар лета, и власть другой тетушки генерала, Титании, королевы лета и пламени. Интересно, делало ли это его родственниками с пеплом? Или же тот еще не родился, а может, вообще не родится? Порой генерал с трудом отличал реальность от своих снов. «Тетушка!» — проскрипела старушка — опускаясь рядом с ним на возникший из ниоткуда резной стул из белого дерева. — Так ты меня, генерал, еще не называл. Все бывает в новинку. У богов не бывает ничего нового, генерал. А я больше не бог, — легко отмахнулся генерал. И не генерал. Я теперь... — он продемонстрировал браслет на запястье — «Достойный муж деревенской травницы и вполне доволен этим. Надолго ли?» Он повернулся к ней, и во взгляде ясных синих глаз, чем-то напоминающих лазурь высокого неба, промелькнул стальной блеск, из-за которого когда-то давно имени черного генерала страшились во всем безымянном мире. «Это лишь просто вопрос», — пожала плечами Мэп, старавшийся не подавать виду, что этот блеск пронял и ее. «Простой вопрос для простого человека, коем ты теперь стал. Или хочешь, чтобы остальные, да и ты сам так думали, племянник?» Генерал отвернулся. За последние годы слишком часто его навещали те, о чьем существовании он хотел бы забыть. «Зачем ты пришла?» Старушка посмотрела на него, великого воина седьмого неба, разлегшегося на траве, словно простой пастух. «Предупредить тебя, племянник!» Она взглянула на то ли слишком маленький дом, то ли слишком большой сарай. «У тебя теперь есть судьба, и ты сам выбрал, чтобы она появилась. Так что, если ты не станешь следовать ей, то пострадают те, кто тебе дорог, и в первую очередь твоя жена. Как, кстати, ее звали?» Хаджар отпрыгнул в сторону и едва удержался на ногах после того, как громоздкий молот врезался в пол раскалывая его и вздымая в воздух град из острой каменной крошки. «Может, решим все словами?» — выкрикнул генерал. Но ответом ему стал лишь гулкий рев голема.